Глава 30. Суббота. Арест За окном тихо, словно робкое дыхание пронесся блестящий серебристый авиалайнер. Бята смотрела на Лаук сиверсон Та, вытянув шею, глядела в окно и часто моргала. Морщины на ее старых руках казались узкими долинами, темно-синие жилы реками а костяшки пальцев — горами с белыми снежными шапками. Биата посмотрела на свои руки. Подумала, что пара рук может сделать в течение жизни и что не может или не в силах сделать. В девять пятьдесят услышала, как скрипнула калитка, и кто-то зашагал по гравиевой дорожке. Она встала. Сердце забилось легко и часто, как счетчик Гейгера. «Это он», — сказала Алаук. «Точно?» Алаук грустно улыбнулась. «Я слышала, как он ходит по этой дорожке, когда он был еще маленьким. А когда он вырос и стал возвращаться домой поздно, я, бывало, просыпалась от звуков его шагов. Он пройдет всю тропинку. За двенадцать шагов можешь посчитать». В двери неожиданно возник Волер. «Кто-то идет. Оставайтесь здесь, что бы ни случилось, хорошо?» «Это он», — сказала Биата и кивнула на Алаук. Волер кивнул в ответ и снова исчез. Биата положила на руку старушке свою ладонь. «Все хорошо». «Вот увидите, это ошибка», — сказала Алаук, не глядя на нее. «Одиннадцать, двенадцать...» Бята услышала скрип входной двери Потом крик Волера. Полиция! Мое удостоверение на полу перед тобой. Бросай пистолет, или я стреляю! Она почувствовала, как вздрогнула рука Улаук. Полиция! Убери пистолет, или мне придется стрелять! Зачем кричать так громко, ведь между ними не больше пяти шести метров. В последний раз предупреждаю, крикнул Волер. Она встала и вынула из кобуры на поясе револьвер. Бята! дрожащим голосом позвала Улаук. Девушка посмотрела ей в глаза и увидела в них мольбу. «Бросай оружие! Ты целишься в полицейского!» Четырьмя шагами Беата пересекла кухню, открыла дверь и с изготовленным оружием шагнула в коридор. В паре метров спиной к ней стоял Том Воллер, а в конце коридора мужчина в сером костюме. В одной руке он держал чемодан. Когда Биата выходила из кухни, в ее голове уже был план действий, и сейчас она испытала некоторое недоумение. Стреляю! крикнул Волер. Биата увидела онемевшее с открытым ртом лицо мужчины в конце коридора. Плечо Волера дернулось вперед, готовясь встретить отдачу. Том! Она произнесла это тихо, но Том Волер замер, как будто ему стрельнули в спину. У него нет никакого пистолета, Том. Биате казалось, что она смотрит кино. Кто-то нажал на паузу в середине абсурдной сцены, и она застыла, и только кадр подрагивал время от времени. Беата ждала выстрела, но выстрела не последовало. Естественно, Том же не идиот. Во всяком случае, не в медицинском понимании этого слова. Импульсы свои он контролирует наверное именно это больше всего испугало биату когда они еще встречались холодное самообладание раз уж ты все равно здесь наконец процедил воллер может наденешь на нашего арестанта наручники